Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный, у него много-много разных книг. Дядя Кузя изучил уже 100 наук и теперь принялся за 101. -ю. О чем бы я его не спросил? А я-то и дело о чем-то спрашиваю. Дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще. Мы с ним любим путешествовать. Дядя Кузя изобрел чудо-быстролики. Надел раз-два и доехал куда нужно. Когда мы путешествуем, я сижу у дяди Кузи в кармане. Не удивляйтесь, я маленький, ростом с ладошку, поэтому вполне там умещаюсь. Интересно, куда мы отправимся сегодня? Чего, Стик? Собирайся скорее Нам пора отправляться в путь А куда мы поедем? Не поедем, а полетим на специальном воздушном шаре Это мое новое изобретение Когда нужно, это обыкновенный воздушный шар Но когда необходимо лететь быстро Включаются моторы, выдвигаются крылья Шар сворачивается и... И он уже не шар, а самолет, да? Почти А теперь прыгай в карман И вперед! Навстречу приключениям и открытиям!